Глава 3. Как только двери распахнулись, система моментально определила с десяток целей в конусе моего поля видимости. Я не задумываясь выставил руку с плазменным копьём вперёд и просто поводил ей в разные стороны. Всех противников смело. Потрачено было всего 8 боеприпасов, оставалось 84% энергии. Подскочив к лаке, я быстро определил степень его ранений. Ему относительно повезло. оторвало только стопу, осколок гранаты её просто срезал. Остальные части тела у него были на месте и целые. Достав из полевого комплекта обезболивающее, я ему быстро вколол его возле ранения, а сам выскочил по другую сторону двери. Буквально устравая формальный мелкий апокалипсис. Всех противников, у которых оружие могло пробить мою броню, я уничтожал благодаря подсказкам системы быстрее, чем те успевали сделать выстрел. Благодаря величайшей разработке того учёного Ситуация в нашем шлюзе начала довольно стремительно меняться. На расстоянии метров 100 вокруг меня была пустота, точнее, отсутствовали противники, что позволило нашим начать давить их с флангов. Оставалось 52% заряда. Дав оружию остыть, оказалось, что если из него долго и быстро стрелять, оно тоже довольно сильно нагревается, что может привести к каким-то повреждениям. Из-за чего пришлось бы тратить лишний умный металл на восстановление. Это всё я ухватывал буквально урывками, в мгновения спокойствия, когда укрывался за какой-либо баррикадой. "Ты кто такой, чёрт тебя дери?" подсел ко мне какой-то андэд в звании Астос. "И какого хрена не появился тут раньше? Наших тут 20 человек со взвода полегло." "Астос войд, представился я ему, не мог выскочить, так как действовал в рамках твою. К нам залетела граната, от которой мы оба успели скрыться, прыгнув за угол баррикады. потом поговорим, мочи уродов». Поднявшись на ноги, я начал бежать вдоль стены, к которой были подсоединены коридоры, ведущие глубже в академию. Деактивировав копье, так как в нем возникла какая-то ошибка, я снова воссоздал его, только на левой руке. В правую руку я взял свой пистолет, из которого палил по живым целям, немеханизированным. На ходу попадал я не особо часто, но все же это вносило вклад в общий результат. «Потом поговорим, мочи уродов». при том, что их автоматы мою броню разве что поцарапать могли. Когда в плазменном копье осталось ровно 20% заряда, я дал системе приказ, чтобы она выбирала только самые опасные цели, только те, которые могли пробить мою броню. Фильтр целей сразу активировался. В итоге перед глазами появилось 26 маркеров. И все эти противники были роботами. Уничтожить их можно было только выстрелом в грудной отсек, где у них было энергетическое ядро. что в принципе система смогла определить, вот только не всегда получалось попадать. Первый выстрел робота поразила в бок, снеся обе руки и прошив туловище насквозь. Второй выстрел вышел немного снизу вверх. Робот был на вершине того самого крейсера, поливал огнём всех наших, не давая тем самым многим поднять головы. Третий выстрел мне пришлось делать в подкате, так как целью на этот раз выбрали меня. Одно попадание даже повредило какой-то отсек брони, но лично меня не зацепило. Благодаря небольшому слою брони самого экзоскелета выстрел сорикошетил и застрял на выходе из бронепластины внешнего слоя броней. Четвёртый выстрел повредил только тазовую часть какого-то робота. Тот рухнул на землю, из-за чего перестал стрелять. Так он особо навредить нам уже не мог. Тем временем я снова начал бежать, вскочив в полный рост. С пистолета мне удалось ранить двоих пиратов и одного гарантированно прикончить. Никто не может пережить бронебойный выстрел точно в голову. Перепрыгнув через перила, я свалился на голову ещё какому-то уроду, придавив того своим весом. Хруст был не совсем приятный, да и завопил бедный парень очень сильно. Но это война, это битва. Сам виноват, что полез к нам. Если выживет, то будет у нас заложником, если кого-то возьмут у нас в плен. Пятый выстрел ушёл в молоко, попался какой-то модернизированный робот. у которого была улучшенная координация и более мощный привод. Из-за этого плазма на полной скорости и при максимальной температуре попала по застывшему веществу и чуть не прожгла его насквозь. Благо, автоматика сработала быстро и снова залила то место ледяной пеной. Продолжив бежать, я сделал ещё два выстрела из плазменного копья, повалив ещё две цели. Оба вышли просто превосходными. Всё же автоматика куда лучше понимает, в какой именно момент надо стрелять. А автоматика, которая основывается на принципе свой-чужой, которая воспринимает мысли человека, который сам себе выбирает цели, это просто нечто. В конечном итоге я спрятал свое лучшее оружие и схватился снова за снайперскую винтовку. В магазине еще оставались боеприпасы, а стреляла она довольно бодро. Так что засев возле полуразрушенной металлической преграды, я стал примерно по выстрелу за 3 секунды отстреливать врага. Каждый выстрел нес кому-то смерть. Была слишком маленькая дистанция, чтобы траектория изменилась. Не было никаких ветров, чтобы пуля во время полёта смещалась в горизонтальной проекции. Это мне напоминало какую-то игру, в которую я любил поиграть ещё до поступления в академию. Всё было очень похоже, только не хватало полоски жизни, а также присутствовали болевые ощущения. А ещё была реальная возможность сдохнуть, в чём я и убедился, совершенно забыв поглядывать за спину. Войд, мать твою, сзади. выкрикнул на меня стрелок в мысли-канале, но уже было немного поздно. Лежавший, точнее ползущий робот, которому я прострелил обе ноги, каким-то образом смог приподнять свой корпус и сделать короткую очередь в мою сторону. Я уже начал уворачиваться, начал уходить от пуль, но они всё равно прошли мою броню в области таза и левой ноги, что вызвало просто невыносимую боль. Система тут же оповестила меня о том, что зарегистрировано повреждение мягких тканей. Повреждён тогда забедренный сустав с левой стороны, а ещё были пробиты кишки, из-за чего мне очень срочно была необходима медицинская помощь. Хоть и в мучениях, но я послал этот комплект информации стрелку, чтобы тот мог оперативно отреагировать. Ко мне пули помчался Вайпер, который буквально лавировал между трупами и разрушениями, попутно уворачиваясь от каждого выстрела. Когда он оказался рядом со мной, он достал из запасухи какой-то странный пистолет, прикрепил ко мне крюк, выходящий из его основания, А потом сделал выстрел в сторону стрелка, и меня буквально протащило по всему, что нас разделяло, из-за чего я пару раз приложился головой о металлические углы, шлем в труху. Многие датчики брони вышли из строя, отремонтировать всё было реально, но это займёт очень много времени. Тащи его в тыл, кричал в сторону пульсара стрелок. Иначе он поддохнет от заражения очень мучительной смертью. Быстрее, тупая ты деревенщина, если не хочешь, чтобы твой покровитель загнулся. Дальше всё было урывками. Помню, меня сначала тащили по коридору, в котором мы должны были держать оборону. Потом меня тащили уже несколько человек, а рядом шёл командир, который очень громко матерился на тему того, что мы ослушались приказов командования академии. Дальше меня уже везли на какой-то херне по белым коридорам. Значит, был в медицинском отсеке. А потом я не мог ничего вспомнить, кроме невыносимой боли в районе живота. Меня просто сжигало изнутри. Сильно тошнило, штормило. Хотелось в прямом смысле сдохнуть. Что с ним? Услышал я сквозь пелену боли и бреда знакомый голос Валерии. Какого хрена вы его тащили дольше 5 минут? Чёрт, придурки! На койку и вон отсюда, вон! Я раскрыл на мгновение глаза. С меня очень быстро снимали мою броню на местами, её буквально отдирали, применяя подручные средства. Во время моей безумной перестрелки повредилось несколько механизмов, из-за чего соединение между корпусом и штанами брони заклинило, а потом я провалился в забытье. В себя я пришёл, если верить системным часам, через полтора часа после моего ранения. Боли никаких не было, абсолютно. Я спокойно уселся на койке, на которой меня разместили, по всей видимости, после лечения. Я смотрел. Вокруг меня было расставлено множество коек, почти все из них были заняты. Некоторые были окровавлены. Где-то врачи вешали таблички мёртв. Просто не успевали спасать даже с нашим самым современным оборудованием. Поток раненых превышал пропускную способность медицинского оборудования. Видя всё это, мы не вспомнили слова Алисы, когда она рассказывала о том, что у неё не успели спасти пару, то ли однокурсников, то ли поступающих вместе с ней. Просто из-за того, что не успевали всех спасти, а их поставили в конец очереди из-за того, что при сканировании не выявили особо страшных угроз. Но иногда даже самый мощный сканер не может заметить мельчайшие изменения в организме, которые могут быть фатальны. Бои закончились? спросил я у мимо проходящей девушки в медицинском халате, которая с лёгким испугом глянула на меня и отрицательно покачала головой. Не во всех местах, усталым голосом произнесла она. По большей части смогли отразить нападение. Часть патрульного флота вернулась. Самые тяжёлые корабли противника уничтожили. А там большая часть десанта была. Если бы они не успели, мёртвых было бы куда больше. А каковы потери? Есть такие данные? Прибывая в шоке, спросил я, уже поднимаясь с койки, так как чувствовал себя великолепно. Точно не знает пока никто. Снова помотала отрицательно она головой. «Кто-то говорит, что больше тысячи обучаемых полегло. Больше всего со второго и третьего года обучения. Первогодок меньше всего, их держали в резерве. Старшие курсы остались в живых за счет того, что многому обучились. И у многих уже был полный комплект вашей супер-брони. Но это наши разговоры, сестринские». «Мы же не подключены к системе, как вы. С нами никто информацией этой не делится». «Спасибо и на этом», – кивнул я ей, а после направился к выходу из этого помещения. «Стой!» – тут же окликнула меня эта же медсестра, догнав и схватив меня за руку. «Ты куда намылился? Ты знаешь, какое у тебя ранение было? Тебе еще надо обследование после ранения пройти. Тебя доктор Валерия наспех вылечила, только на собственном опыте, без предварительного сканирования». Так как тебя очень долго сюда тащили, так что ляг и лежи, говорила она, как опытный командир. По крайней мере, её голос не дрогнул ни разу. Видимо, уже привыкла ставить на своё место мужиков, либо просто уже устала от происходящего, из-за чего её собственные чувства немного притупились. С девушкой я спорить не стал, вернулся к своей койке и спокойно на неё улёгся, приподняв подушку, чтобы удобнее было следить за окружением. Минут через 5 притащили нового раненого. Его товарищи очень умоляли дежурного врача как можно скорее его подлатать, но тот твёрдо говорил им, что сейчас вообще все медицинские аппараты, как новые, так и старые заняты. Из-за этого придётся ждать. У самого раненого отсутствовали обе ноги, но кровь не текла, судя по всему, рану чем-то прижгли, а самого бойца вырубили. Либо специально накачали чем-то, чтобы он не вопил от боли. Минуты через 3 начала биться в конвульсиях девушка на соседней койке. Что именно с ней было, я не мог понять. Но к ней тут же подбежали две медицинские сестры, схватились за руки, а после подоспел и врач, который что-то вколол девушке. Спустя секунд 10 конвульсии закончились. Девушка стала медленно и равномерно дышать. Так длилось целую минуту, пока её грудная клетка вообще не застыла. К этой девушке не были прикреплены никакие датчики, как и ко многим вокруг. Просто не хватало оборудования. Я сразу сообразил, что у неё либо остановилось дыхание, либо дыхание и сердце. Вскочив на ноги, я тут же прислонился ухом к её грудной клетке, а ладонь правой руки положил ей на род, чтобы чувствовать дыхание. Ни того, ни другого не было. Сердце остановилось. Медлить было некогда. Я крикнул врача, а сам начал непрямой массаж сердца, вроде так называется. 20 раз нажал на грудь, благо под матрасом было дерево, потом два вдоха. Успел сделать 9 подходов, пока врачи не освободились и снова не подбежали к этой койке. Чёрт, ругнулся врач. Слишком большая дозировка была. Исходя из его слов, можно было понять, что сейчас сердце у девушки остановилось из-за врачебной ошибки. Такое может быть, никто не исключает, но всё же внутренне я винил врача за такой проступок. Но и винить его было глупо. Он работает на разрыв. Не успевает быть везде, мозг не успевает верно анализировать всё происходящее. Вот и происходит ошибки. Снова в колов что-то девушки, врач сразу умчался, приказав мне продолжить массаж сердца. Снова раздался шум дверей, снова принесли новую партию раненых. Снова врач кричал на бойцов, что они просто не успевают всех лечить. Всё это я видел, уже нажимая на грудную клетку девушки. Прерывался лишь на те мгновения, когда наполнял её лёгкие воздухом. На второй повтор её сердце забилось, а сама она раскашлялась, распахнув безумно глаза. Чёрт! Ругнулась она, когда пришла окончательно в себя. «Второй раз за обучение в этой чёртовой академии я из того мира возвращаюсь. Ты меня откачал?» «Типа того», – кивнул я. «Врач, похоже, тебя адреналина вколол. Это помогло завести сердце». «А до этого ты в конвульсиях билась. Он что-то убойное, видимо, вколол. Короче, не знаю, я не понял, что точно было». «Зато из комы вышла», – усмехнулась девушка, осматривая себя, а после и всё вокруг. «Охренеть тут раненых! За четыре с половиной года такое вижу впервые!» Вот что значит, когда почти весь флот прикрытия Академии отправлен на передовую. Мне кажется, это не единственное помещение, где вот так складывают больных. Скрестил я руки на груди и уселся на свою койку. Тебя хоть куда ранило? Не поверишь, едва заметно улыбнулась девушка. Сердце. Я с помощью способности закрыла рану. Не зря у меня позывной Айс, но сердце долго так работать не смогло и я рухнула. Очнулась вот сейчас. Спасти меня успели. Дважды. А ты тут как оказался? Если верить истории организма, перевёл я взгляд на визуализацию своего организма, то ранили в район таза и живота. Кишечник был в мясо. По отрывкам воспоминаний могу сказать, что еле успели спасти. Кстати, Void, ты уже представилась? Я не представлялся. Когда я успела? Удивилась девушка, а потом до неё дошло. А, блин, точно. Голова пока плохо соображает. Стоп, Void, первогодка. Вас же в тылах оставляли. Как тебе вообще умудрились ранить? Причем так, что кишки в мясо. Это же тяжелый калибр должен быть. Меня и мою тройку поставили на вторую линию обороны. Мы решили помочь, открыв двери. Начал я краткий пересказ. К нам кинули гранату. Одного моего ранило. Я психанул, выскочил в шлюз. Неплохо так нашим помог. Ну а потом меня ранил робот недобиток. Подумал, что он уже ничего не сможет сделать. В итоге... Короче, по своей вине тут оказался. Странно, что первогодок поставили на вторую линию обороны, мрачно сказала Айс. Похоже, вообще задница была с людьми, не хватало. Ладно. Вон мои мне в мыслях кричат, что большая часть противника уничтожена. Мой взвод очищает остатки. Жесть. Трое погибших. За все 5 лет всего двоих убило, а тут за один день троих и девять раненых. Зато отбились. У Лёксы ясно у на койке. Кстати, как самочувствие? На удивление нормально. Зависло на мгновение девушка. По крайней мере, система молчит. Есть незначительные отклонения, например, адреналина до хрена, но в общем всё хорошо. Хорошо, что всю кровеносную систему до максимума развила. Кстати, и тебе советую, очень сильно пригодится, даже если будешь основываться на силе зерна. Знаю, кивнул я. С врачом повезло, Валерия. О, она у меня тоже лечище. Искренне улыбнулась она. Как тесен мир. Угу, опять кивнул я. «Смотри, еще раненых тащат. Уже не наши». «Стоп. Они что, пиратов лечить будут?» «Похоже, командиры кораблей». Сухо прокомментировала ситуацию Айс. «Нашему командованию нужно откуда-то информацию о нападении вытаскивать. Вот решили подлатать некоторых пленных. Не завидую им. Вообще не завидую. Методы допросов еще не проходили?» «Не-а. Многого вы еще не знаете». Ладно, у тебя ещё больше 4 лет впереди. Всё, вы знаете. А пока будем ждать, когда нас отпустят.